Глава первая. Ш-ш-ш-ш, Вайолет Спидуэлл нахмурилась. Почему ее одергивают? Она ведь не проронила ни слова. Шикнувшая на нее назойливая женщина с копной седых волос как будто нарочно расположилась в арочном проеме, ведущем на клирос. На любимом месте Вайолет в Уинчестерском соборе. Клирос располагался прямо посередине здания. С одной стороны неф, с другой пресбитерий и пространство за алтарём. Короткие плечи северного и южного поперечных нефов или трансептов по обе стороны довершали крестообразную конструкцию здания. Другие части собора имели свои изъяны. Неф слишком велик, проходы продуваются сквозняками, в трансептах темно. В пределах чересчур благоговейная атмосфера. А пространство за главным алтарем выглядит как-то сиротливо. Зато на клиросе и потолок низкий, и сиденья резные. И все вокруг как-то более соответствует обычным человеческим размерам. Обстановка роскошная, но не слишком. Без перебора. Вайолет бросила быстрый взгляд через плечо распорядительницы. Ей очень хотелось хотя бы на секундочку войти туда и посмотреть, что там происходит. Четверг, но сиденья из камня для хора, а также расположенные рядом места пресбитерия заполнены, в основном женщинами. Вайолет не ожидала такого. Должно быть, состоится какая-то особенная служба. Сегодня 19 мая 1932 года. День святого Дунстана. покровителя золотых дел мастеров и ювелиров. Святой прославился тем, что обосрамил самого дьявола кузнечными клещами, схватив его за нос. Но вряд ли Лелеш это привело в храм сразу столько у инчестерских дам. Вайолет стала внимательно рассматривать собравшихся, из тех, кого было видно. Женщины любят разглядывать себе подобных. причём куда более критическим взглядом, чем мужчины. Мужчины, например, не обращают внимания на спустившиеся петли на чулках, на губную помаду, тронувшую и зубы, на старомодную или запущенную стрижку или некрасиво поддёрнутую на бёдрах юбку, на безвкусно крикливые серьги в ушах. Вайолет отмечала в женщинах каждый изъян. Но прекрасно знала и то, что у каждой её дефект тоже берётся на заметку. Впрочем, она и сама может их перечислить. Волосы блёклые, непонятного цвета, плечи покатые. Это считалось стильным давным-давно, ещё в викторианскую эпоху. Голубые глаза, посаженные так глубоко, что трудно разглядеть, какого они на самом деле цвета, а уша нос и говорить нечего. Когда жарко или стоит ей выпить хоть глоточек шарей, Он сразу становится красным. Словом недостатков хоть оббавляй, и напоминать о них нужды нет. Кому бы ни пришло это в голову, мужчине или женщине. Как и распорядительница, охраняющая всех сидящих на клиросе и в пресбитерии, почти все женщины были старше валет. На всех шляпки, большинство в плащах или пальто. День за стенами храма вполне сносный, но внутри довольно прохладно. Как и всегда бывает во всех церквях и храмах, даже в разгар лета. Каменные стены не нагреваются и не позволяют молящимся расслабиться. Хотя от прохлады чувствуешь себя несколько неуютно, но ведь молитва Господу дело серьёзное. Интересно, думала Валид, если бы Господь Бог был архитектором, строил бы он из ветхозаветных суровых каменных глыб Илия заботился мягкой мебелью эпохи Нового Завета. Они начали петь все, кто взыскует покоя в небесах, дружно, как солдаты в строю, которые отчётливо понимают всю серьёзность задачи и значение своего коллектива. Ведь это и был сплочённый коллектив. Ваилет это сразу поняла. Невидимая нить крепко связывала всех этих женщин, объединившихся ради общего дела, каким бы оно ни было. Кроме того, здесь видна была и субординация. Две женщины сидели на одной из передних скамейк и явно были их лидерами. Одна улыбалась, другая хмурилась. Та, что хмурилась, оглядывала поющих, переводя взгляд от одной шаренги к другой, словно оставила в уме галочки в списке. Кто присутствует, а кого нет. Кто поет бодро, а кто тяп-ляп. Кому надо будет сделать выговор за недостаточное внимание к происходящему, «А кого как-нибудь косвенно и снисходительно похвалить?» Вайолет казалось, что она присутствует на школьной линейке. «А кто это?» «Ш-ш-ш!» Распорядительница еще больше сдвинула брови. «Вам придется подождать». Это было сказано гораздо громче того, о чем робко попыталась спросить Вайолет. Кое-кто из женщин на ближних скамейках повернул к ним голову. «Это еще больше распалило распорядительницу». «Это ведь обряд освящения вышивок», — прошепела она. «Туристам участвовать запрещается». Вайолет знаком был такой тип людишек. Вход от посторонних они всегда охраняют с неподобающим для их положения свирепым усердием. Перед епископом она, небось, стелится и лебезит, а на остальных смотрит, как на невешт и хамов. Их недолгая перепалка была прервана появлением немолодого мужчины, который направлялся в их сторону по боковому проходу. Видя, он вышел из пустого за алтарного пространства в восточном крыле собора. Облегчённо вздохнув, Ваилет повернулась к нему. Она обратила внимание на его седые волосы и усы, на его решительную, размашистую, хотя и лишённую юношеской энергии походку, и занялась подсчётами, которые проделавала глядя на всякого мужчину. По виду ему было где-то около 60. Значит, когда началась Первая мировая война, минус 18 лет, ему было 40 с небольшим. Может быть, он и не воевал, или, по крайней мере, не в начале, а гораздо позже, когда стало не хватать новобранцев. А может, воевал его сын, если он у него, конечно, был.